«И точно, товарищ старший лейтенант, порошки-склончики от ступеньки к ступеньке дерном выложены, на деревьях банки качаются в изобилии, и под каждым деревом пупырчатый на задних лапах». «Эй!» — спохватывается Пеньков. «Да ведь он меня так до вечера по врагу таскать будет!» Спохватился и говорит. «Слушай, дед, я ведь не проверяющий. Я сюда случайно попал». Колдун аж обмяк, услышав. — А не врёшь? — спрашивает жалобно. — Мне врать по уставу не положено. Бодро и молодцевато отвечает Пеньков. — Эй, там! — сердито кричит колдун. «Отставить — Отставить! Ошибка вышла. Ну, по всему овражному склону понятно суета, суматоха. Кто на дерево лезет, лишние банки снять, кто что... «Эх, жизнь собачья!» — расстроенно вздыхает колдун. «Главное, служивый, не знаешь, ведь с какой стороны эта проверка нагрянет. Дерн, видишь, со всего низового овражья ободрали. Сюда снесли». «А ну как оттуда проверять начнут? Прямо хоть обратно неси». «И часто у вас проверки интересует спиньков». — Да вот пока бог миловал. — Что, вообще ни одной не было? — Ни одной, — говорит колдун. — А лет ему, товарищ старший лейтенант, по всему видать немало. Колдуны, они ведь завсегда моложе кажутся, чем на самом деле. — Так, может, никакой проверки и не будет? — сомневается Пеньков. — Обиделся колдун. — Ну, это ты служивый зря, — Проверка обязательно должна быть. А как же без проверки? Ну, не врубается в ситуацию, товарищ старший лейтенант. Человеку в караул заступать, а он с проверкой со своей. Дед, — говорит Пеньков, — помог бы ты мне отсюда выбраться, а? Служба-то ведь не ждет. Встрепенулся колдун. Глаза были хитрые-хитрые. Но как услышал слово «служба», Испугался? Закивал? Да-да, говорит. Служба, это мы понимаем. Не извольте беспокоиться. Сам до полянки провожу, сам отправлю. И видно, что Пенькова он все-таки побаивается. Если даже и не проверяющий, все равно ведь непонятно, кто такой, зачем явился. Бляхта, то вон как сверкает. Двинулись, короче, в обратный путь. Слушай, дед, говорит Пеньков, — А чего ты так этих проверок боишься? — Ты ж колдун! Усмехнулся дед криво, зачем-то вверх посмотрел. — Колдун! — отвечает со вздохом. — Но не Господь же Бог? — это понятно, — соглашается Пеньков. — Бога-то нет. — Просто так, из вежливости, беседу поддержать. А колдун вдруг остановился, уставился прямой наводкой и смотрит. «Как нет?» — спрашивает. «Вот так!» Малость растерявшись, говорит Пеньков, «нету». «А кто вместо?» «Вместо кого?» «Ну, того, этого. О ком говорим?» Понизив голос, поясняет колдун. «А глаза у самого так и бегают, так и бегают. Темный ты дед!» — смеется Пеньков. «В лесу, что ли, Рос?» «Да никого нет, понял?» ни бога ни вместо обводит колдун диким взглядом веренную ему территорию и начинает до него помаленьку доходить а, -а, -а тянет потрясенно то то я смотрю ну шутка ли товарищ старший лейтенант сколько информации сразу на голову рухнуло! все равно что карниз с казармы помните Мне в караул заступать, дед, стонет Пеньков. Пошли, да? Очнулся колдун и сразу куда-то заторопился. Ты, служивый, это, и глаза прячет. Ты знаешь что, ты уж сам туда дойди, а? Да тут-то рядом ведь, недалеко то есть. Да ты погоди, дед, ошеломленно перебивает Пеньков. А как же я без тебя обратно-то попаду? А как сюда попал? Только наоборот. В попыхах объясняет дед. А я побегу. Забыл, понимаешь, совсем. Дела у меня, служивый. Ты уж не обессудь. И растит уже чуть ли не в припрыжку вниз по оврагу. Странный колдун, подозрительный. А полянку, между прочим, искать пришлось. Они ж одинаковые все. Квадратные. Ель нашел. Один был ориентир. Яма из-под банок, так они уже ее засыпали и травинок понавтыкали. Ну, под деревом, понятно, пупырчатый на вытяжку, опасливо на пеньково поглядывает, но не давешний, другой, хотя и одноглазый, хотя и ухо откушено, потому что увечья, товарищ старший лейтенант, сразу видно давние.